Глава восьмая. Даже не догадываясь о приключениях соседки, Кирилл в полнейшей тишине дочитал книгу, до которой всё никак не доходили руки, и поел. А потом, глядя на моросящий за окном дождь, вспомнил, что ему давно следовало позаботиться о своей машине и залить в неё стеклоомывающую жидкость. Недолго думая, спустился в гараж, который находился у них на нулевом этаже, Видимо, по случаю субботы тот был полностью заставлен машинами. Хозяева-красавицы не спешили уезжать из дома. Кирилл с интересом осматривался. Он придерживался мнения, что машина может многое рассказать о своём хозяине. Нет, не в том смысле, что чем больше машина, тем меньше мужское достоинство. Глупости это всё, придуманные по всей видимости темы, кто эти самые большие машины не мог позволить себе купить. Так что да, размеры автомобиля ни о чём не говорили. А вот выбор марки, цвета и всякие менее значимые детали могли поведать о многом. Посмотреть на предпочтения соседей было занятно. К слову, у них с Кирой были наиболее бюджетные машины. У неё Nissan Murano, чистый и ухоженный. У него старый добрый Volkswagen, надёжный только. Больше всего в машинах Кир ценил именно это качество. В людях тоже ценил но почему-то по жизни всё меньше встречалось тех, с кем бы можно было пойти в разведку. А те, с кем было всё по плечу, разъехались, эмигрировали. Два друга, брата почти, но далеко, к сожалению. Один в Германии, второй в Штатах. Программисты, как и он сам. А Кирилл, выходит, патриот. Ну, или лузер. Такое мнение тоже имелось. Так-так, с китчевым голубым мини-купером, наверное, всё очевидно. Если рассказы Киры правдивы, Родик бы оценил его насыщенный лазурный цвет и британский флаг на крыше чёрный шикарный Mercedes S-класса, тот либо депутат, либо сеньор-капиталист. Константин Сергеевич вполне мог разъезжать на машине такого уровня, а воз с бизнесменом, проживающим на третьем этаже, Кир ещё не успел познакомиться, а соответственно и гадать о предпочтениях мужчины не мог. Рядом с чёрным Мерседесом Стоял белый BMW X1. Хорошая добротная машина. Цвет такой бы выбрала скорее женщина, чем мужчина. Но чем чёрт не шутит. Возможно, депутатская жена, хотя такие обычно предпочитали более броские игрушки. Ещё один Mercedes. Почти близнец депутатского. Кажется, чёрный, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что нет. Очень тёмный баклажановый оттенок. красиво, хотя в машинах такого класса Кирилл признаёт всего два цвета: чёрный и белый. Но здесь всё в тему. Чуть в стороне самый грязный из всех Lexus. Рядом с ним ничем не примечательная серая Mazda, которая совсем не вписывалась в здешний автопарк. Привет, сосед. Кирилл, правильно? Пока Кир разглядывал машины соседей, незаметно для него в гараже появился Алексей. И не побоялся ведь вернуться, и Летань отходчивая. Но, наверное, он лучше знает свою жену, возможно, риск не так уж велик. Но лично на Кирилла их мощная соседка произвела неизгладимое впечатление. Привет, решил вернуться? Да, кто ж меня пустит? Я к детям заходил. А Тани что, дома нет? Пришла потом, а я ушёл. Не стало даже слушать. Хорошо хоть убивать передумала. Теперь только разводит твердит. Сокращённо покачал головой Алексей. Сам виноват, раздался хриплый, будто бы прокоренный голос за спиной. Не мог свои шашки получше от семьи прятать. Кирилл с Лёшей одновременно повернулись на голос. Да, занятный такой экземпляр. Брит и почти наголо, у соседа спортсмена и то ёжик длиннее. Высокий как скала, здоровый такой. с лицом лишённым какой бы то ни было плавности черт, будто бы высеченным из камня. Возраст мужчины было трудно определить на вскидку. Глубокие морщины на лбу сбивали с толку. По тёмне хитрого анализа Кир пришёл к выводу, что в трейниках в их гараже мог появиться только один представитель мужского пола Сеня капиталист. Ещё один, вспел Алексей, кругом одни доброжелатели, как я посмотрю. А ты не кипятись, я тебе не враг. А так и не скажешь. Вот ты, Семён, знаешь меня прекрасно и семью нашу знаешь, и какие у нас с Анюхой отношения. Вот скажи, я мог бы ей изменить? Сосед с третьего хмуро зыркнул на соседа со второго. А куда тогда смываться пытался? Не скажу, насупился спортсмен. Дурак, констатировал здоровяк, переводя взгляд на Кирилла. «Ты свободен сейчас?» Зачем-то поинтересовался он. Кирилл кивнул. «Ну а что? Залить омыватель в бачок — дело плёвое. А тут кое-что интересное намечается. Опять же, занятная личность — капиталист в трениках. Где он ещё такое увидит?» «Тогда погнали. В юноши мозги на место вправим. Здесь недалеко, за соседним домом, неплохой кабак есть». «Я не пью. У меня тренировки», — запротестовал Алексей. Да кто ж тебе нальёт, вскинул бровь Семён. Пить будут взрослые, умные дяди. Ну-ну, хмыкнул спортсмен, видимо, привыкший к подколам Семёна. Ты хоть переоденься, пойди дядя, кивнул на внушительную голую грудь соседа. И точно, ждите меня здесь, отдал распоряжение Семён. Может, депутата позвать? Почесал в макушке, остановившись на полпути. Да ну, ты ещё за родиком сгоняй. Мне вас двоих с Кириллом за глаза хватит. И чего я только согласился на это? Потому что не знаешь, как выбраться на божий свет из той жопы, в которую сам себя загнал, пояснил Семён перед тем, как выйти из гаража. И то так, сокрушенно покачал головой Лёха. Кирилл решил, что переодеваться не станет. На нём были вполне приличные джинсы и чистая футболка. Примертно так же был одет и сосед. Значит, они вряд ли шокируют своим видом кого-то в баре. А Семён, снова спустившись в гараж, только подтвердил предположение Кирилла. Тот даже треники не снял. Надел толстовку и переобулся. Летние сланцы, в которых капиталист выбежал в гараж, сменили вполне приличные кроссовки. В общем, такой себе сельский шик. Ты на колёсах в последний момент поинтересовался организатор пьянки у спортсмена. Да, под подъездом машину бросил. Значит, ты повезёшь, скомандовал мужчина. Пойдём, Кирилл, правильно? уточнил Сёма, и дождавшись кивка мужчины, протянул широкую ладонь. Семён до бара на самом деле было рукой подать, и если бы не мерзкий семенящий дождь, прогулка к нему доставила бы исключительное удовольствие, но сегодня пришлось подъехать, дабы не вымокнуть. Посетителей, кроме них, в четыре часа дня в заведении не было. Ера и Семён заказали себе по бокалу пива и всякую к нему снеть. Лёшка ограничился чаем. «Ну, рассказывай, Лёша, как ты докатился до такой жизни?» — завёл разговор капиталист. «Начинается». «Нет, ты мне скажи, чем думала твоя башка? А что, если бы ты не гимнастом был и не смог бы вот так запросто кирюхе сигануть через балкон?» Тебя бы Танюха одной левой, как кузнечика, зашибла. «Спасибо. И ты мне напомнила о моей мужской несостоятельности». «При чём здесь мужская несостоятельность?» — удивился Сёма, бросив быстрый взгляд на Кирилла. «Свою абсолютную мужественность ты уже доказал. Вон, по дому два наглядных свидетельства бегают». «Угу», — промямлил спортсмен, закрываясь от двух пристальных взглядов чашкой чая. «Тебя что, смущает, что Таня тебя сильнее?» — проявил чудеса догадливости Семён. «Так ты бы тогда себе и своих кого-нибудь выбирал? Гимнасток там или фигуристок? Что ж ты на тяжёлую атлетику замахнулся?» «Слушай, Сём, отвали, а!» Вяло отбивался от соседа Алексей. «Я жену люблю. Ей не изменяю. Это всё, что вам следует знать». «Так а намыливался ты куда?» Наконец вступил в разговор Кирилл. Ну а чего молчать, если был допущен к мужским посиделкам? Если не к бабе с ленять хотел, расскажи-то, а не правду. Не могу, не могу правду, взвился Лёха. Ну, нам-то можешь? И вам не могу, и вообще. Вот что ты меня, Семён, жизни учишь? Сам-то сам. Вот сколько раз мы тебе говорили найти нормальную бабу, а ты А о чём тебе, моя кукола, не угодила? Тем, что ты, мать твою, не знаешь даже, как её зовут. Ты представляешь, Кир, Сёма у нас по моделям специализируется, но при этом хочет любви чистой, семьи и детишек. А кто ж ему их родит, эти воблы сушёные? Ну, хорошую бабы найти это проблема по нынешней жизни. Вступился за соседа Кирилл. Тот слезал с губ пивную пену, И благодарно кивнул головой, подтвердив: истинная правда. А знаешь, почему, сверкнул глазами Алексей. Даже не догадываюсь, что взбрело в твою голову. Думаешь, ничего хорошего в неё не придёт? Ну-ну. Вот ты мне, Кирилл, скажи, сколько ты готов заплатить за ужин, надеюсь, с бабой на секс? Кирилл замялся. Было понятно, что сравнивать его финансовые возможности с возможностями присутствующих мужиков это всё равно что сравнивать ВВП Гонконга и Гондураса. Поэтому он постарался ответить максимально честно. Несколько Вот. Вот понимаешь, Сёма, ответ не мальчика, но мужа. Это ты всё деньгами соришь и покупаешь всё. А знаешь, какой правильный ответ на этот вопрос? Если мы, конечно, говорим, что ты ищешь нормальную бабу, а не очередную, мисс Мухасранскс-2017. — И какой же? — искренне заинтересовался Семён. — Нисколько, блядь. Прав, Кирилл. Если твоя тёлка решает, дать тебе или нет по тому, сколько нулей в вашем чеке из ресторана, то лучше для тебя было бы, если бы её трахал кто-то другой. Сечёшь? Такая плохо завуалированная проституция тебе даром не нужна. Нормальная женщина. Тебя напротив вызовзведёт за расточительность и предложит поесть в другом месте, где всё так же вкусно, но далеко не так дорого. Ага, заржал Семен, являя шикарную белоснежную улыбку, над которой, по всей видимости, потрудился не один стоматолог. Ещё скажи, что она мужика в зашесть из ресторана вытолкает, мол, давай быстрее, я тебя уже хочу, а ты тут жрать собрался. Тут уж все рассмеялись. И пиво как-то так пошло душевенненько, и разговоры серьёзные, мужские. Исчезла неловкость, и каким-то теплом повеяло, будто бы они друг друга тысячу лет знали. Лёшка так и не раскололся, но почему-то появилась уверенность, что он и правда не изменял и Таню действительно любит, как и детишек, о которых вспоминал с большой нежностью. Семён по большей части слушал, то и дело вставляя в разговор меткие фразочки. Кирилл тоже, не пасс задних, распрощались на лестничной площадке едва ли не лучшими друзьями, пообещав друг другу встречаться почаще. В субботу у нас день благодарения, приходи, напоследок заметил Семён. Кирилл кивнул, не совсем понимая, куда собственно приходить и у кого это у нас, но уточнять не стал. Справедливо рассудил, что за неделю они ещё ни разу с Семёном пересекутся, а тогда и спросит. открыл своим ключом входную дверь, разоулся, неторопливо прошёл по коридору в гостиную. Кира стояла у окна. Её силуэт в неровном свете сгущающихся сумерек казался неестественно прямым. Привет. Ты чего в темноте стоишь? Да так, на дождь смотрю. Тут девочка на первом этаже живёт, дочь депутата Измайлова. Она утверждает, что осень тёплая, И я пытаюсь увидеть это её глазами, но пока не слишком выходит. Кир провёл рукой от шеи к затылку, как делал всегда, когда пребывал в задумчивости. Кира сегодня была какой-то другой, более мягкой, женственной. Она будто бы спрятала все свои колючки и, наконец-то, расслабилась. Значит, и ты потихоньку расширяешь свой круг знакомств. Я вот тоже имел возможность познакомиться с соседом с верхнего этажа. С Рудиком, что ли? Не, с другим, с Семёном. А, это капиталист. Ага, хороший мужик, настоящий. Вы что, пили, что ли? Недовольно сморщила нос женщина. По обелу прошлись. Здесь хорошие бары имеются неподалёку. Можем как-то заглянуть. Боюсь, из меня выйдет плохая компания. Я большая противница алкоголя.